Глава седьмая. Ничего, опять. Я с досадой потерла уставшие глаза и потянулась. Позвонки жалобно хрустнули. Тело болело и ныло. Неделю, неделю я корпела над книгами, пытаясь найти ответ. Принц больше не соизволил составить мне компанию в походах в библиотеку. То ли запоздало смутился, то ли просто потерял интересы ко мне и к нашему общему предприятию. Во всяком случае, когда на следующий день после первого посещения книгохранилища я заикнулась о необходимости нового визита. авен сослался на государственные дела и предложил в провожатые верховного мага, которому к слову вход в библиотеку был заказан так же, как и мне. Представив, как тайком ищу книги по магии и ядам в компании вероятного отравителя, мечтающего увидеть меня в степени хорошей прожарки, я вежливо отказалась. С проникновением в книгохранилище помог Алираун. Из-за того, что в первый раз он привел меня к комнате чародея, мы немного поругались. Ровно настолько, насколько вообще возможно поругаться с котом, говорящим только «Мрриэль» и «Мя-Мяаса» и пришли к выводу, что визит был кстати. У меня появилось хотя бы мнимое преимущество. Днем я искала зацепки в книгах и выписывала то, что казалось важным, а по ночам отправлялась за очередным фолиантом. Все равно принц вряд ли запомнил, какие именно тама принесли ко мне в комнату. Можно было ловко обменивать уже прочитанные на новые, без риска быть пойманной за руку. За неделю я внимательно прочитала не меньше десятка книг, просмотрела вдвое больше манускриптов и пролистала дюжину научных трудов. И что же? Благодаря затянувшимся поискам я стала гораздо раздражительнее и обзавелась тянущей болью в спине, а белки усталых глаз приобрели очаровательный алый оттенок. Но к разгадке это не приблизило ни на шаг. Больше тянуть нельзя. В прошлый раз король был очень слаб и вряд ли что-то изменилось к лучшему, но я не знала, что искать. Как только сходились один-два симптома и казалось, что я нащупала следы действующего яда, теория рассыпалась в прах из-за какой-нибудь мелкой особенности. Я оторвалась от очередной книги и в отчаянии закрыла лицо руками. А что если сдаться? Сообщить принцу, что я не справилась и признать поражение? Но я ведь сделала все, что могла, приложила так много усилий. Неужели долг перед наследником престола не погашен?» — мелькнула шальная мысль. Но я знала ответ на свой вопрос. Помочь мне может только чудо. Но именно чудить я и не могла. Кто знает, вдруг верховный макс способен чуять волшебство. Чародей в курсе, что я обладаю даром. Он уже залезал ко мне в голову. Но быть пойманной с поличным не хотелось. Не ровен час, а Листат додумается повесить на меня обвинение не только в ведовстве, но и в попытке убийства. Применять силу в замке нельзя. Я с тоской посмотрела в окно. Осенью темнеет рано, за окном сгустилась мгла. Наверняка в Альбиморе под покровом темноты много разного творится, и несанкционированное волшебство в том числе. Если б только была возможность на пару часов выбраться из дворца, не привлекая внимания. Но куда там? Ночью все выходы для слуг закрывают на замок, а на лестнице стоит караул. Лестница. Меня осенило. Винтовая лестница в потайном коридоре. Мы с Вальдером поднимались по ней на верхние уровни, к комнате мага и библиотеки. Но я заметила, что лестница уходила вниз. Вероятно, в катакомбы под замком. Кто знает, куда ведет загадочный тоннель. Может, я смогу уйти на достаточное расстояние, чтобы воспользоваться магией, а может, даже окажусь за городской стеной. В этот раз с мотком пряжи в качестве ориентира на обратном пути не обойдешься. Нужно ставить метки. Но как? Насечки на каменных древних стенах не поставишь. Чай не в лесу. «От карандаша тоже толку не будет». Осмотрев комнату и не найдя ничего подходящего для разметки, я расстроенно опустилась обратно на стул. «Думай, Мариэль, думай!» — постучав ладонью по лбу, повторяла я. «Мррр! мри поинтересовался Вальдер. «Мы с тобой собираемся проверить катакомбы, но я не знаю, как оставить ориентиры, чтобы вернуться», — рассеянно пояснила я. Долгие разговоры с мурчащим собеседником давно перестали смущать. За последнее время мы с фамильяром так сроднились, что уже понимали друг друга почти без слов, хотя иногда его мяуканье сливалось во что-то вполне членораздельное. «Мяул!» Я удивилась новому звуку в запасе карманного монстра. «Что?» мел «Ал, это же гениально!» Уже не раз мне приходилось наблюдать, как слуги размечают что-то мелом. Садовники выделяли им ветки деревьев, которые собирались срезать. Портнихи с его помощью переносили выкройки на ткань. Мел, конечно. Жди здесь, сейчас сбегаю к Аре, она поможет. Я вылетела из комнаты с такой скоростью, словно за мной гнался выводок голодных виверн. Спустя десять минут беготни по замку я столкнулась со служанкой в коридоре. «Ари, я как раз искала тебя!» Обрадована, но чуть дыша пролепетала я. «Что случилось?» Женщина, удивленная неожиданной прытью, ошарашенно уставилась на меня. «Мне нужен мел!» «Зачем?» Такого любопытства я не ожидала. «А действительно, зачем? Правду ведь не скажешь!» э э я хотела нарисовать схему на стене, масштабную схему, чтобы наглядно было. Запуталась уже во всех своих бумажках». Выпалила я первое, что пришло в голову. а а понятно. Хорошо, сейчас принесу. Одного кусочка хватит?» «Нет, мне нужно много. В смысле, я часто что-то исправляю в заметках и схемах. Не хочу дергать тебя лишний раз. Пожалуйста, принеси побольше». Я заискивающе улыбнулась. «Постараюсь», — неуверенно проговорила служанка. Спустя час с небольшим мы с Альрауном уже уверенно шагали по переходам в катакомбах под дворцом. В коридоре на нижнем уровне стоял устойчивый запах сырости и затхлости. Заметно похолодало. Я расстроилась, что не додумалась взять теплую одежду или накинуть на плечи плед. Стены и пол кое-где поросли плесенью, а местами покрылись слизью. Она мерзко чавкала под ногами, и я уже начала скучать по пыли, которая одолевала нас на верхних ярусах тайных ходов. Вальдер то и дело брезгливо дергал лапками и морщил нос. Даже Альрауну, рожденному в корнях Мандрагоры, было не по себе в катакомбах. Коридор то и дело поворачивал, и я напрочь потеряла представление, в какую сторону мы идем. В основной туннель вливались все новые узкие проходы. Я ставила метки на стенах, чтобы не заплутать по дороге обратно, но пока строго придерживалась главного, самого широкого пути. Фамильяр на удивление резво семенил вперед, словно заранее зная, куда идти, а я полагалась на его врожденное чутье. «В крайнем случае всегда можно будет свалить вину за неудавшуюся вылазку на монстрика-оборотня». Предположив, что мы достаточно отдалились от замка, я решилась призвать волшебный свет. Уж очень утомительно было так долго нести подсвечник в вытянутой руке. Веселое перемигивание порожденных магии огоньков приободрило. Мы ускорили шаг. Впрочем, радость была недолгой. Коридор в очередной раз разветвился, оставив нас на перепутье. Целых пять одинаковых туннелей уходили в темноту. Может, кому-то и нравятся такие приключения и игры в рудокопов. Но меня затянувшийся переход порядком утомил. Застыв в нерешительности и тщетно пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте, я перевела взгляд на Альрауна. Ал поочередно подходил к каждому из ходов и шумно втягивал воздух. «Не понимаю. Затхлость да запах плесени. К чему тут принюхиваться?» Фамильяр уверенно зашагал по второму с левого края ответвлению. Я пожала плечами и двинулась следом. На расстоянии около двадцати локтей от перекрестка я наконец поняла, почему Вальдер выбрал эту дорогу. Повеяло свежим ветерком. Всего три сотни шагов отделяли нас от выхода из катакомб. Стены сузившихся ходов давили, и я была несказанно рада выбраться на свежий воздух. Снаружи светила луна. Я поспешно погасила магические огни, чтобы не привлекать внимание, но вокруг не было ни души. Мы оказались на залитой лунным светом поляне, кажется, даже за чертой города». Наверное, катакомбы были прорыты на случай, если столица окажется в осаде и придется эвакуировать королевскую семью. Это нам на руку. Мною владело такое нетерпение, что я совершенно не чувствовала холода осенней ночи. Расположившись на стволе поваленного дерева, я наказала Альрауну следить за окрестностями, а сама достала все необходимое для ритуалов. Кровь короля во флакончике не сворачивалась благодаря простенькому заклинанию. К счастью, такую мелочь не отследишь, и я могла не бояться верховного мага. А вот для нынешнего священодействия придется потратить немало сил. В последнее время я порядком ослабла, наверное, из-за того, что все еще была в долгу перед принцем. Закон благодарности не терпит отлагательств и не знает пощады оставалось надеяться, что на предстоящую проверку запасов магии хватит. Я принялась перебирать все выписанные из книги яды, действия которых хоть немного походило на загадочную болезнь короля. Согласно сочиненному накануне заклинанию, частица отравы должна была отозваться на прямое ее упоминание. Повторяя магические слова от начала и до конца с упоминанием всю новых ядов Я всерьез занервничала. В списке оставалась лишь пара названий, на которые я не возлагала особых надежд и записала для ровного счета, но реакции не было. Моя самая удачная, как я думала, затея, последняя надежда стремительно обращалась в прах. Прочитав последние строки, я взвыла от расстройства и чуть не пнула прибежавшего на шум Альрауна, но вовремя остановила занесенную ногу. «Прости, Ал, едва не сорвалась, а ты ведь старался помочь. Но, видно, не судьба. Такими темпами я скоро утрачу магическую силу, и тебе придется искать себе новую ведьму в компаньоны», — невесело усмехнулась я. Фамильяр сочувственно потерся о ногу. «Эх, были бы мы сейчас дома, отдыхали бы в волю, собирали осенние травы». Варили зелье и мази, готовясь к большому празднику зимнего солнцестояния. Леотель, как всегда, ворчала бы на что-нибудь или рассказывала легенды и предания. Как она там без меня? Узнала ли, стареца, что случилось? Или волнуется и гадает, куда я запропастилась? Растворяясь в нахлынувших воспоминаниях, я сама не заметила, как заплакала. В детстве она часто меня бронила, А в последний год жили душа в душу. Грех жаловаться. Помню, как мне досталось лет пять назад. Мы тогда жутко поругались, и я со злости перемешала все высушенные и истолченные заготовки в одном огромном мешке. Когда остыла, перепугалась, что Этель мне голову открутит. Столько труда на смарку. Нет. Влетела мне, конечно, знатно, но потом болотница оттаяла, Напоила меня чаем с ромашкой и научила очень полезному заклинанию. Оно всё может разложить по полочкам. Песчинка к песчинке, травинка к травинке, Подобным подобное пусть призовет, разбитое пусть обретет половинки, По воле моей все к началу вернет. Взываю к могуществу славной богини, Смиренно я помощи жду в трудный час. Ей верно служу, и по этой причине она не покинет в напасти сейчас. Пускай все опять возвратится к истоку, отплевел пускай отделится зерно, Чтоб снова забыла печаль и тревогу, И чтобы сбылось все, что предрешено. Едва закончив читать по памяти заученные строки И открыв зажмуренные глаза, я отпрянула от неожиданности над землей светясь и переливаясь висел окруженный сиянием флакончик с кровью короля дарина он медленно вращался и содержимое на глазах расслаивалось. Алая кровь осталась в самом низу а над ней проступила тонкая полоса сначала верхняя жидкость казалась прозрачной но потом она в свою очередь разделилась на составные части конечно отгадка лежала на поверхности Многокомпонентный яд. Вот почему отрава не показалась сразу. Простое бытовое заклинание сработало лучше придуманных с изного формул. Осталось только определить, что намешал отравитель, и создать противоядие. Работа пошла в разы быстрее. Проявилось три разноцветных слоя. Значит, яд состоит из трех компонентов. Ритуал начался сначала. Первые семь возможных ингредиентов не подошли, и я заволновалась, что, несмотря на значительные успехи, искать придется с нуля. Но когда мной уже почти овладело отчаяние, один из элементов отреагировал на заклятие поиска. Чемерица Как просто. Если король правда захворал после охоты, кто-то мог дать ему настой чемериться в качестве жаропонижающего. Многие травники применяют это растение. В малых дозах его можно использовать. Но что, если дозировку не соблюдали и продолжали подмешивать королю эликсир дольше положенного? На действия чемерицы можно списать затяжной насморк, головные боли и слабость. Продолжаем поиски. Я думала, отравитель усложнит рецепт, но и второй компонент оказался лекарственным. Водяная бешеница, цикута. Пронести ее в замок не составляло труда. На основе этого растения готовят мази против разных заболеваний. Самым ядовитым считается корень бешеницы. Но ведь можно использовать и другие части. Мелкие белые цветочки, собранные в зонтике, тоже могут послужить отравой. Они виноваты в головокружениях и шаткой походке. Вот почему монарх не может даже подняться с кровати. Неужто и третий ингредиент из лечебных трав. Мой заранее подготовленный список приближался к концу, когда последняя часть головоломки встала на место. Болеголов. Только какую его часть добавили в яд? Стебель, листья или плоды? Летэль часто использовала болеголов. Настой стебля помогает от желудочных колик, Листья, истолченные в мазь, от прострела, Плоды притупляют боль. Все три растения — бесценные помощники травников, Но в больших количествах любое лекарство — яд. От болиголова трудно дышать, И сердце бьется, как раненая птица. То-то король кашлем заходится. Кто же догадался так ловко все обставить? Загадочный отравитель хорошо разбирается в лекарственных травах и растениях, ведь нужно правильно подобрать состав яда, соблюсти пропорции. Со стороны отравление выглядит как болезнь или старческая немощь, ничего необычного. Хитро! Верховный маг вполне может использовать в волшебной практике лекарственные травы. Да и кто его заподозрит? Мысль о том, что без алистата Илдиса тут не обошлось, казалась все более убедительной. Я размышляла о том, как сообщить принцу о результатах моих поисков, как доказать причастность мага. Болезненный укус быстро вернул к реальности. Обиженно зашипев на Альрауна и сунув прокушенный палец в рот, я подняла взгляд в небо. «Рассвет! Вот же нечистая сила! Уже утро!» Путь в замок по катакомбам займет не меньше часа, а я тут расселась, планы коварные строю. Наскоро запихав в сумку записи весь магический инструментарий, я поспешила ко входу в тоннель. Теперь понятно, почему никто не шатается по подземным ходам денно и ношно. Даже зная о проходе, найти его оказалось задачей не из легких. Я безуспешно шарила в зарослях на окраине поляны, но никак не могла обнаружить лас На помощь снова пришел Вальдер. Фамильяр громко мяукнул, взмахнул хвостом, задев густую поросль девичьего винограда и юркнул под сплетение лиан. Не стоит рисковать. Маг мог уже проснуться, а значит, есть риск выдать себя, используя силы. Соблазн призвать волшебные огни был очень велик, но пришлось обойтись тусклым светом свечи. Еще раз поблагодарив Альрауна за то, что подал идею разметить дорогу мелом, я в компании пушистого помощника быстрым шагом устремилась в Освояси. Спустя полтора часа я уже стояла перед дверями личных покоев принца. Несмотря на ранний час, престол наследника на месте не оказалось. Знакомый гвардеец услужливо сообщил, что у его высочества урок фехтования — и после недолгих уговоров согласился проводить меня к месту тренировки. Погода не позволяла проводить учебные бои во внутреннем дворе замка, и для них отвели просторное двухэтажное здание недалеко от казарм. К счастью, оно соединялось с дворцом длинной галереи переходов. Перспектива выйти на улицу без плаща совсем не радовала. Я до сих пор не могла отогреться после ночного приключения. Поле брони неспроста носят такое название. Старый солдат, учитель фехтования, расхаживал вокруг юношей, скрестивших мечи, как разъярённый лев по арене шапито. Он выкрикивал такие заковыристые ругательства, от которых даже у деревенского пьяницы-кузнеца запылали бы щёки. В одном из бойцов я со спины опознала принца. «Многое бы отдала, чтобы вот так же не стесняться в выражениях в компании сильных мира сего. Видно, учитель дядька дельный». Не отваживаясь подойти ближе, я проскользнула к лестнице, ведущей на второй ярус тренировочного здания. Оттуда, из запорочня с рядом балясин, можно безнаказанно любоваться зрелищем, оставаясь при этом незамеченной. «Я ничего не смыслю в фехтовании». Но стоит отдать принцу должное, двигался он отлично. Его скорости и ловкости могли бы позавидовать даже легендарные снежные барсы с предгорей хребта затмения. Перед глазами всплыли воспоминания о нашем танце в ночь колосада. Я невольно вздохнула. Гвардеец стеснил наследника престола, но принц с кошачьей грацией увернулся, парировал выпад и перешел в контрнаступление. А это любопытно, вот так наблюдать за ними из-под тяжка. Только не знаю, за кого болеть. Айвен, конечно, красавчик, его фигурой в облегающем наряде невозможно не залюбоваться. Но уж больно заносчив, так и хочется щелкнуть этого самоуверенного типа по носу. Хуже мужчины, который уверен в собственной привлекательности, может быть только женщина, которая не догадывается о своей красоте. Звоны скрежета металла прекратились, стихли и ругательства старого солдата. Он подошел к принцу и продолжил что-то ему выговаривать, но уже не во всеуслышание. Я сбежала вниз по ступеням, надеясь поймать престолу наследника на выходе из зала. Когда я вынырнула прямо перед ним, принц опешил. «Мари, ты откуда здесь?» он бросил досадоливый взгляд на наставника недовольный тем что я видела как его распекают здравствуйте ваше высочество вы с самого утра весь в трудах но стоит отметить над левым ударом нужно еще поработать усмехнулась я губы старика учителя сами собой растянулись в широкой улыбке а ведь девчонка права авен «Левый фланг у тебя хромает сильнее, чем мой сослуживец, оставшийся без ноги, прибитый с нечестивицами». Принц проглотил обиду, но, судя по побелевшим костяшкам сжавшихся в кулак пальцев, это нелегко им удалось. «Это не ответ на мой вопрос. Зачем ты пришла? Неужели только ради того, чтобы поддеть меня?» «Как я могу, ваше высочество? Это был лишь добрый совет со стороны». Впрочем, я мало что понимаю в фехтовании на мечах». «То-то», — перебил он меня на полуслове «Зато неплохо разбираюсь в лекарском искусстве. Есть важные новости. Хотелось сообщить вам их как можно скорее. Дело не терпит отлагательств». Отвесив легкий поклон, я подошла к принцу и ухватила его за локоть, увлекая в сторону. Наблюдавший за этой сценой старый солдат лишь усмехнулся и покачал головой, пробормотав себе под нос. «Женщины! Они единственные, перед кем капитулируют даже самые сильные воители!» Услышав мои слова, принц мгновенно смягчился и галантно взял меня под руку. «Ну, мы отошли достаточно далеко. Рассказывай, ты узнала, что за недуг свалил его величество и как его излечить?» «Да, я все выяснила, только никакого недуга нет. Возможно, болезнь началась с переохлаждения, но не оно так подкосило здоровье его величества. Король был отравлен, и у меня есть все основания полагать, что его до сих пор продолжают опаивать медленно действующим ядом». Кронпринц остановился как вкопанный и силой сжал мою руку. Я осеклась. «Этого не может быть. Мы все проверили». «И еда, и питье, которые подаются моему отцу, пробуют сначала собаки, а потом прислуга. Они бы тоже слегли». Авин нахмурился, поджал губы и внимательно посмотрел на меня, ища подвох. «Так-то оно так, только я то в лекарствах». Простуда короля Дарина сыграла на руку отравителю, дав ему доступ к монаршей особе. «Я распознала все ингредиенты отравы». Каждая из них входит в целебные снадобья и мази. Их не составит труда пронести во дворец», — уверенно заявила я. «Но мы сменили несколько лекарей. Они выписывали разные лекарства. Алис все проверял и докладывал мне. Неужели он мог ошибиться?» Сложно было совладать с собой. Обвинения так и рвались с языка. Но момент выдался явно неподходящий. «Все возможно». Уклончиво ответила я. Яд сложносоставной, аж из трех компонентов. Его нелегко обнаружить. Все лекарственные травы могут помочь больному, но их опасно принимать слишком долго и в больших дозах. Что ж, допустим, ты права. Есть ли способ помочь отцу? Ты сможешь создать противоядие? В глазах принца блеснула искра надежды. «Да, смогу». Но мне потребуются некоторые редкие ингредиенты я разошлю солдат в разные части света они достанут даже и дельвейс с вершин лунных гор лишь бы спасти короля на одном дыхании выпали лавин эдельвейс нам не потребуется спокойно ответила я заменим его болотным орехом листьями амаранта и еще парой местных лечебных трав «Да к тому же я прихвачу на кухне угля и подержу его над паром. А вот из редкостей, не дивитесь, мой принц, нужно мышиное молоко». Престолонаследник недоуменно захлопал глазами, но расспрашивать и не стал, и только часто закивал головой, соглашаясь добыть любые диковины ради великой цели. «Я велю дворцовому управляющему предоставить все необходимое». В твоем распоряжении и прислуга, и гвардейцы. Но помни, болезнь короля нужно сохранить в тайне. Ты никому не должна говорить, что отец так плох. Это чревато мятежами и войной с соседями. Принц немного помолчал. У тебя нет права на ошибку. Боюсь, осталось мало времени. В наших общих интересах спасти монарха. На следующие семь дней ты неприкосновенна. «Чтобы не учудило, все сойдет с рук» — слово наследника престола Брандгарда, продолжателя династии Юнбрандов, слово принца. «Последние два дня походили на болезненное забытье, когда временами выныриваешь в реальность, но так до конца и не можешь понять, кто ты, где находишься и что вообще происходит. Мне постоянно нужно было находиться в двух местах одновременно». «Готовить лекарства и противоядие, следить, чтобы никто не подбросил в них чего-нибудь лишнего, а также относить их королю и подолгу уговаривать его выпить то, что я даю». Спасибо Вальдеру, который взял на себя роль дозорного и шпиона. А Лераону отлично удавалось проскальзывать везде незамеченным. Сложно было с его скудным, мяукающим, урчащим словарным запасом». Но мы выработали систему знаков, чтобы фамильяр мог сообщить, если что-то пойдет не так. С планом лечения его величества мне вновь помогли редкие библиотечные книги. Хорошо, что сам король не знал о моем доступе в книгохранилище, а то неравен час ему стало бы хуже от приступа ярости. Первым делом следовало вывести из организма отраву. Самый верный способ — пористый уголь. Получить его оказалось не так просто, как хотелось бы. Согласно технологии, описанной в ветхом фолианте, для начала нужно нарезать веток липы, ольхи, сосны или ели. Причем возраст дерева не должен превышать 50 лет. Изломанные ветки кладут в сковороду и засыпают песком. Смесь прогревают полтора-два часа до получения черных углей. Их перекладывают в сито и держат на водяной бане для раскрытия пор. Готовый уголь сушат на солнце и измельчают. Я промучилась с этим действом целый день. Испортила первые несколько поленьев и только к вечеру смогла добиться успеха. Но это полдела. Активировать уголь оказалось легче, чем заставить строптивого старика запить несколько кусочков. Кто бы мог подумать, что великий и могущественный правитель Брандгарда на деле окажется обычным брюзгой. Король наотрез отказывался закусывать головешками, и потребовалось всё мое красноречие, чтобы уломать его. Самое обидное, в каждый новый визит, а принимать уголь нужно было несколько раз в день, обхаживать упрямца приходилось заново. Стоит отдать королю должное, держался он стойко. Ослабевшему старику наши пререкания давались нелегко, а меня не оставляла мысль, что произойдет скорее, его изведет болезнь или он изведет меня. На следующий день я приступила к приготовлению противоядия. Хорошо, что сбор лекарственных растений я смогла переложить на придворного травника и прислугу, показав, что от них требуется на иллюстрациях в книге. С болотным орехом и амарантом трудностей не возникло, а вот мышиное молоко стало проблемой. Служанки в ответ на мою просьбу только пучили глаза. Даже смышленый Ари оказалось невдомёк, когда быть редкие ингредиенты, где наловить столько мышей. У меня не было желания бежать за помощью к принцу, но и выхода, к сожалению, тоже не было. В этот раз поджидать его высочество пришлось у зала аудиенции, где проходило совещание с вельможами. Как назло сопровождал его треклятый придворный маг. Я сделала свой коронный неловкий книксон и в упор уставилась на принца, надеясь, что он обратит на меня внимание и сообразит отправить чародея куда подальше. Но надежды не оправдались. Вместо принца первым меня заметил сам Алистат Илдис. «Кого только не встретишь в коридорах замка!» Он наигранно тяжело вздохнул. «Вот раньше всяких там шарлатанов и шаманов сюда и на пушечный выстрел не подпускали». «Но с вашим приходом все резко изменилось, многоуважаемый верховный маг. Спасибо, что грудью пробили нам шарлатанам путь во дворец. Я сладко улыбнулась по от злости волшебнику». «Господа и дамы!» «Оставьте свои соревнования в красноречии», — осёк нас принц. «Мари, полагаю, ты пришла не только, чтобы подразнить Алиса. Есть новости?» Я замялась, недвусмысленно покосившись на мага. Тот лишь закатил глаза. «Брось! Нет ничего такого, что нельзя было бы говорить при Алистате». Наследник престола с размаху похлопал чародея по плечу, отчего худощавый волшебник чуть не упал. «Он мой советник и правая рука». Я посмотрела на принца, не скрывая ни одобрения. «Эх, Авен, если у тебя такая правая рука, надеюсь, ты левша». Но вместо этого пришлось сказать. Я приступила к первой стадии исцеления, очищению его величества от... недуга. Но для создания противоя, против болезни и лекарства, нужен редкий компонент. «Ума не приложу, где его раздобыть. Мы о нем уже говорили». Широко открывая глаза и активно жестикулируя, я пыталась отвлечь мага от своих оговорок. «Может, принцу хватило ума не рассказывать возможному отравителю о том, что я разгадала тайну яда?» «Ты о противоядии?» — развеял он мои призрачные надежды. К «Каком противоядии?» Чародей произнес это слишком громко, и несколько вельмож, еще не успевших разойтись по своим покоям, заинтересованно оглянулись на нас. Авин нахмурился. «Лучшее противоядие от осенней хандры — прогулка в саду». Голос кронпринца эхом прогремел в коридоре. «Приглашаю за мной». Мы с магом обменялись неприязненными взглядами, но двинулись вслед за престол наследником. «Алис, будь добр, сотвори завесу». «Пусть лишние уши останутся в стенах дворца». «Уже?» «Так о чем ты хотела поговорить, Мари?» — обернулся ко мне принц. «Я думаю, что разгадала состав яда. Для его нейтрализации не хватает только одного ингредиента». «Какой еще яд? О чем ты болтаешь?» — вклинился в разговор чародей. «Это ты болтаешь, а я доходчиво излагаю свои мысли». «Рискну повторить, у нас есть дела поважнее, чем ваши пререкания», — цыкнул Авен. Одарив мага взглядом, полным презрения, я пояснила. «В крови его величества короля Дарина есть следы отравления. Я занимаюсь созданием противоядия». «Ты лжешь. Я все проверил и не раз. Никакого яда не было». В глазах Алистата заблестела холодная сталь. «Значит, вы не там искали, уважаемый верховный маг, или ваших знаний оказалось недостаточно?» «Да как ты!» «Алис, у тебя уже была возможность показать себя. Пришла очередь Марии явить свои умения. Я обещал дать ей полную свободу действия на эту неделю, а мое слово — закон». «А принц молодец, и слово держит, и на место поставить умеет. Ловко он осадил Илдиса». Раздосадованный Макс молчал, но потому как раздувались его ноздри, было ясно, что даже этому отмороженному не чужды яркие эмоции Он принялся расхаживать вокруг беседки, в которой мы устроились, и делать вид, будто плетёт охранное заклинание Хотя на самом деле просто старался совладать с собой Так вот, тот элемент, которого недостает в противоядии — мышиное молоко К концу фразы мой голос слегка дрогнул. Благосклонная улыбка на лице престола наследника последовательно сменилась недоумением, а затем раздражением. «Ты шутишь? Мышиное молоко? Это какое-то неведомое растение, называемое так в простонародии или образное выражение вроде «цвет бедра взволнованной нимфы»? «Нет, мне нужно мышиное молоко». Каких именно мышей, серых или белых, домовых или полевок, значения не имеет. Ингредиент редкий, иначе я бы и не решилась тревожить ваше высочество. Несмело продолжила я, понимая, насколько шатким в одночасье стало мое положение. — А почему не след от падающей звезды, ресницы единорога или средний палец змеи? — ехидно встрял волшебник. — Потому что... — рассердилась я. «Кстати, ухмылка вам не к лицу, господин чародей. Зубки, как у грызуна, острые и мелкие». Тут я погорячилась. Алистат Илдис внешне походил на ледяную скульптуру. Глаза цвета застывшей озерной воды, снежно-белые зубы, волосы вьюга, даже ресницы светлые, словно вынье. Совершенное творение, если бы не холодный взгляд, которым он тут же поспешил наградить меня. «Мы не сомневаемся в твоих талантах, Мари, но почему такой странный выбор?» «Ведьмина пляска», — отрезал маг через губу. Не удостоив волшебника даже поворотом головы, я терпеливо принялась объяснять принцу. «Мыши едят все подряд. Один сторожил из нашей деревни как-то надоумил меня, что мышей от припасов можно отвадить горчицей. Я весь погреб ей усыпала». «На полках, в чашках расставила. И что?» «Что?» — Авин заинтересованно подался ко мне. «Да то, что мыши половину продуктов перепортили, а в горчице спать устроились. Они даже к отраве адаптируются и деток своих через молоко к ней приучают. От того-то мыши год от года все более живучими становятся. Какие выживают, тех ядом не проймешь». К тому же токсины в крови короля растительного происхождения. Грызуны могли уже пробовать их на зуб, а значит, в молоке будет противоядие для выводка. С минуту престолу наследник стоял без движения, переваривая услышанное, а потом хлопнул себя по колену и заулыбался. — А ведь ловко, сходится. Алистат, назначаю тебя ответственным за поставку редкого молока. Уж как ты ловкий кот мышей наловишь, не знаю, но отвечаешь головой. Будешь знать, как чужие идеи на смех поднимать. Но, мой принц, я... И не спорь, но мы не договорились с вами. Поговорим вечером. Посол Ферри просил меня об аудиенции через полчаса. Я должен идти. Удачные вам совместные работы. И повеселевший от собственной умной, как ему казалось, затеей, принц направился обратно к замку, мурлыкая под нос задорную мелодию. «Я должен подумать», — протянул маг и, не дожидаясь ответа, пошел ко дворцу вслед за наследником престола. О чем он собирался думать, как достать молоко, как увильнуть от приказа или как свести со мной счеты, он предпочел не уточнять. День примелькнул быстро. Чтобы хоть как-то поддержать здоровье монарха, я беспрестанно готовила очищающий уголь, притирания и лечебные отвары. Пока противоядие не готово, нужно создать все условия, чтобы король его дождался. Вечером, ввалившись в свою комнату, я едва доползла до кровати и рухнула пластом. Ал рауна, обычно встречающая меня у самой двери, в этот раз не торопился показываться из укрытия. Странно. Ал, Вальдер, иди ко мне. Я принесла остатки ужина. Сегодня даже вяленого мяса стащила. Где ты? Ответа не последовало, и я, приподнявшись на локтях, озадаченно оглядела комнату. Ал, иди сюда. Кис-кис-кис. Я знала, что ему ужасно не нравится такое обращение, но не на шутку встревожилась из-за исчезновения монстрика и сейчас готова была поплатиться за вольность даже покусанной рукой, лишь бы он показался. Глухое мяу послышалось из-за стены, как раз из того места, где находился вход в потайной коридор. Только сейчас я обратила внимание, что комод у стены сдвинут. Спешно оттащив его на прежнее место, Я впустила испуганного Алирауна, который на радостях запрыгнул ко мне на руки. «Ал, что случилось? Как ты там оказался?» Я обвела взглядом комнату, выискивая следы чужого присутствия. Книги лежат в другом порядке. Я хорошо помнила, как раскладывала их по степени важности. Мои записи чуть сдвинуты, и это явно не кошачье хлап дело. Подойдя к столу, я дотронулась до свечи. Ещё тёплая. Значит, незваный гость вломился в комнату и что-то искал. Обшаривал ящики, читал записи, даже комод сдвинул. Любопытно. «Вальдер, знаю, речь тяжело тебе даётся, но мне нужно знать, кто...» Я внимательно уставилась на фамильяра. «Мяк!» — возмущённо загласил тот. «У меня сердце упало». «Алистат?» «Значит, ты спрятался от чародея? Он нашел потайной ход? Тебя видел?» алираун отрицательно замотал пушистой мордочкой. «А моя сумка? Записи? Он нашел что-нибудь опасное?» Ужаснулась я собственной догадки. «Снова нет». Я с облегчением повалилась обратно на кровать. «Ну, погоди, верховный маг, решил объявить охоту на ведьм?» как бы я тебя самого не поймала на горячем ишь как боится что его делишки вскроются за окном совсем стемнело я хотела было пораньше лечь спать день выдался не из легких но вспомнила что принц назначил на вечер встречу с чародеем значит алистатд явился сюда в поисках компромата чтобы он не нашел обо всем доложит наследнику престола. Если потороплюсь, еще успею подслушать их разговор. Недолго думая, я юркнула в тайный ход не хуже опытного соглядатая. Глазок в стене открывал отличный обзор на кабинет принца, но неуловимый маг все равно умудрялся как-то растворяться в тенях. Его присутствие выдавали лишь короткие реплики, которыми он обменивался с савином Они обсуждали государственные дела и детали встречи с послом народа Фейри. Я особенно не вслушивалась, и в сознание просачивались только обрывки разговора. Двусмысленные слова, благосклонность волшебного народца, хитрые фейри. Они отрицают свою причастность к восстанию отступниц. Хотя тут даже доказывать ничего не нужно, и так ясно. Настаивают на необходимости заключения союза, но знаешь, Алис... «Мне показалось подозрительным, что посол взялся говорить об этом со мной. Ведь такие вопросы решает только король, а о болезни отца им не может быть известно». Принц задумчиво потер лоб. «Странно это. Может быть, до них дошли слухи? Ферри коварны вполне могли заслать кого-то в замок. У меня даже есть пара идей, кто бы это мог быть». Верховный маг понизил голос. «Как насчет этой вашей ведьмочки, Мари? Чем не прислужница Ферри?» Явилась из ниоткуда при странных обстоятельствах. Хорошо образована, хотя, по ее словам, всю жизнь прожила в деревне. «Глупости», — перебил мага престола наследник. «Алес, ты несешь какой-то вздор. Ну какая из Мари ведьма, и при тут Ферри? И потом, с чего им было знать, что я спасу ее от казни?» Или у волшебного народца принято разбрасываться своими лучшими лазутчиками направо и налево? Но, Ваше Высочество, ее идея насчет яда... Я, Верховный Маг, все проверил. Ничего. И вдруг деревенская простушка обнаруживает отраву. Уж слишком гладко. Не удивлюсь, если именно она и пытается сейчас отравить вашего отца всеми этими болотными орехами и амарантами прикрываясь лечением. А чего стоит затея с мышиным молоком? Она просто хочет подставить меня, чтобы было на кого свалить вину за неудачу. Значит, таки побывал у меня сучок липовый. Иначе откуда знает, из чего я собралась готовить противоядие. Нельзя потворствовать ведьме в угоду фейри Хватит, не терплю беспочвенных обвинений. В голосе принца послышались угрожающие нотки. «Я был в ее комнате сегодня, обыскал все, там много подозрительного», — снова завел шарманку маг. Авин оказался возле него в мгновение ока и отвесил чародею увесистую пощечину, отчего голова Илдиса безвольно мотнулась в сторону. «Запомни, больше всего на свете я ненавижу сплетни». И не допущу, чтобы из-за твоих предубеждений и домыслов пострадали ни в чем не повинная девушка и мой отец. Она может помочь, я в этом уверен. Там, на площади этого захолустного городишки, Мари даже на эшафоте умудрилась проявить больше человечности, чем большинство аристократов. Я видел ту женщину, которой она помогла. Я ей верю. И этого должно с лихвой хватить, чтобы ты тоже поверил травнице. «Будь она хоть злой колдуньей, сможет помочь, все прощу». «Если ты уверен, что с ней что-то не так, тем более будь рядом, помогай, наблюдай». «Вы в одной лодке, и это не обсуждается, если сам не хочешь быть изгнан, свободен». «Мне еще не доводилось видеть принца в такой ярости, даже я бы не осмелилась перечить». А маг так и вовсе выглядел, как побитая собака, которую сердитый хозяин выставил из дома под проливной дождь. У Алистата даже глаза потускнели. Он низко поклонился и вышел, испокоив наследника престола. Вспомнив, что совсем недавно я хотела намекнуть Авину на причастность чародея к отравлению короля, я поблагодарила великую, что уберегла меня от гнева наследника престола. «Ведь доказательств вины волшебника у меня нет». Илдис промахнулся. «Теперь моя очередь действовать. Главное — быть осторожной». Вопреки ожиданиям, рабочий кабинет чародея не соседствовал с его личными покоями. Под алхимическую лабораторию была отведена дальняя башня замка, на вершину которой вела крутая винтовая лестница. Ступени, сложенные из огромных, грубообработанных камней, выглядели настолько ветхими, что грозили раскрошиться прямо под ногами. Эта часть дворца была гораздо древнее и, наверное, уцелела с тех времен, когда он еще был крепостью. Привычные окна сменились узкими бойницами, едва пропускавшими свет, отчего на лестнице царил полумрак, почти неразгоняемый тусклыми магическими светильниками. Или хитрый кот, как назвала листата принц и правда, видел в темноте, как представитель семейства кошачьих, или специально создавал гнетущую атмосферу, чтобы никому не повадно было тревожить его. Преодолев очередной из бесчисленных витков лестницы, я оказалась перед низкой деревянной дверью. Она была так сильно изъедена жуком-древоточцем, что напоминала кружево. Все еще не могу поверить, что согласилась работать с чародеем. Такое сотрудничество казалось издевательством. Мне почему-то вспомнилась детская задачка про лесу, курицу и мешок с зерном. Как переправить их через реку, если в лодку одновременно можно взять только что-то одно? Без присмотра курица склюет зерно, а лиса съест курицу. Принц изволил сказать, что мы с магом в одной лодке... Так вот, все как в этой головоломке. Оставишь противоядие наедине с Элистатом, он его испортит. Я без помощи волшебника не смогу закончить состав, а вдвоем в тесной комнате передеремся. Как же мне оказаться той хитрой лесой на другом берегу, которая отобедает наевшейся зерном курицей? Как переиграть чародея? Я потянулась к двери, чтобы постучать, но меня опередил возглас. — Входи. Алис не утруждал себя приветствием и вам доброе утро уважаемый верховный маг чтобы пройти в низкую дверь пришлось согнуться в три погибели я сама того не желая отвесила волшебнику поклон не рыболепствуй усмехнулся он впрочем обойдемся без этих игр ты здесь для решения конкретной задачи быстрее справимся быстрее освободимся от неприятной компании ну что ты «Мне твоя компания очень приятна». Неожиданно перейдя на «ты», начала издеваться я, но, поймав на себе сердитый взгляд мага, пошла на мировую. «Ладно, как скажешь». Элистат обошел вокруг стола, такого же ажурного, как дверь, кивком приглашая подойти ближе. «Что мы имеем? Цель — добыть мышиное молоко. Вопрос. Сколько молока нужно? Можно ли заменить его, например, крысиным?» «Есть ли идеи насчет путей достижения цели?» — отчеканил он. «Да уж, верховный маг, ты ведь явно не был солдатом. Откуда такая точность и организованность? Кто так тебя вымуштровал?» Я украдкой вглядывалась в лицо чародея, но оно оставалось непроницаемым, как замерзшая гладь озера. «Молока нужен литр, заменить нельзя, были бы идеи, меня бы тут не было» копируя его интонации, повторила я. Илдис кивнул, кажется, удовлетворенный ответом. «Будем думать». Он развернул на разделявшем нас столе несколько свитков так, чтобы мы оба могли видеть написанное, и положил на край каждого по книге, чтобы не заворачивались. «Как насчет того, чтобы получить молоко с помощью алхимии?» предложил он. «Я покачала головой. Не пойдет. Нужен живой продукт». «Что, если создать с помощью чар мышь размером, скажем, с козу?» Волшебник указал на один из свитков с заклинанием. «Нет, это все из разряда магического вмешательства. Не сработает», — поморщилась я. «Можно обратить в грызнов каких-то других существ, например, пчел. Они живут в большой колонии, получим все молоко разом». Он вскинул бровь, гордясь собственной сообразительностью. И снова нет, по той же причине, что и в прошлый раз. «Ну тогда я не знаю. Предлагай сама», — разозлился Алис. Любое проявление эмоций, даже злость, удивительно шло ему, обычно такому заносчивому и холодному. Я прошла по комнате к окну. Из него открывался удивительно красивый вид на окрестности. Стекло было настолько чисто вымото, что я могла бы поклясться, что его нет. «Интересно, а балкон покоев принца отсюда видно?» Я наклонилась к оконному проему, собираясь опереться на стекло, и... Его тут и правда нет! Я вскрикнула, и уже начала было движение вниз, когда руки мага обхватили меня за талию и вернули обратно в тепло комнаты. Умом тронулась от отчаянного положения. Элистад встревоженно смотрел на меня, насупив брови. «Решила подставить меня, совершив самоубийство?» «Стекла нет», — по-дурацки залепетала я. «Я в курсе, это ведь моя комната», — огрызнулся он. «Но как?» «Не поверишь, это магия», — хмыкнул чародей. «Ты нарушаешь собственные правила — не припираться, не поддевать, не ссориться». Я ошарашенно уставилась на окно, высвободилась из объятий волшебника и сочла за лучшее отойти подальше. Несколько минут мы молчали. Я обиженно сопела и отводила взгляд, делая вид, что размышляю над нашей миссией. Но любопытство взяло верх. «Почему его нет?» Мак озадаченно повернулся ко мне. «Кого?» «Стекла. Кого же еще?» — нехотя переспросила я. «Не люблю мыть окна», — хихикнул он. «Ладно, ладно». Я создал магический заслон, чтобы сохранить тепло, когда узнал, что ты заявишься. Мне по нраву прохлада, она напоминает о доме. Я посмотрела на него, как на отмороженного идиота, каким по факту Алис и являлся. Но не стала уточнять, почему он предпочитает находиться в башне без окна, когда на улице кружатся мелкие снежинки. Усевшись в кресло у самого выхода, я принялась изучать кабинет мага. Мало ли, какие еще сюрпризы здесь стоятся. Нужно подготовиться. Комната выглядела такой же аскетичной, как покои Алистата на втором этаже замка. Ничего лишнего. Все строго по делу. Вдоль стен полки с баночками и скляночками, совсем как в хижине или отель. Отдельный шкаф с книгами и манускриптами, стоптанный и выцветший ковер на полу в нескольких местах прожженный неведомыми зельями. В углу металлическая койка, почти как в тюрьме, на вешалке несколько сменных мантий. Небогато в наше время живут и верховные маги. Кабинет резко контрастировал с роскошью дворца, и это при его-то должности. Странный тип. — Что я тебе должна? — Что? — глупо переспросил чародей. — Не хочу быть в долгу. Я чуть было не ляпнула лишиться волшебной силы. «Ты ведь спас мне жизнь?» «Ничего не должна». Маг снова отвернулся к столу, но быстро передумал. «А впрочем, перестань меня дразнить и веди себя как подобает. И со мной, и с принцем». Он прищурился. «Это неравноценный обмен. У одаренных волшебной силой есть закон благодарности. Каждое благое деяние должно быть вознаграждено» иначе Великая Мать заберет что-то в уплату долга». Алистат издал какой-то странный звук, согнулся над столом, а потом... расхохотался. Его непонятная реакция порядком разозлила, но имя исполнения закона нельзя было причинять волшебнику зло, хотя очень хотелось столкнуть его в незастекленное окно. «Кто? Кто сказал тебе такую ересь?» Утирая выступившие от смеха слезы, переспросил чародей. «Пожалуй, с меня уже хватит его проявления эмоций. Лучше пусть остается снежным огром». «В нашей деревне был один старый лекарь со слабым магическим даром», — соврала я. «Вот он-то мне и рассказал о великом законе». «Неудивительно, что у вашего лекаря дар был таким слабым, ведь закон работает не так». Прежняя печать самодовольства снова отразилась на лице Алиса. «Благое дело действительно не остается без награды. Это и не для магов верно. Но богиня ни у кого ничего не отбирает, а лишь прибавляет сил тому, кто творит добро, не требуя платы. Я помог тебе безвозмездно, а значит, стану сильнее». «Допустим. Так ты ради этого меня спас», — недоверчиво уточнила я. «Не может быть, чтобы отель солгала мне. Видно, чародей хочет свести счет и потом, когда я буду к этому не готова. Хитер-подлец!» «Конечно нет!» — возмутился волшебник. «Я просто помог, без задней мысли». Он поспешно вернулся к изучению манускрипта. «И хватит об этом. У нас, если помнишь, есть дела». Переваривая его слова, я снова принялась бесцельно водить взглядом по кабинету Алиса. Все вокруг было предельно обезличенным, ни одной зацепки, что же в действительности представляет из себя верховный маг. Я поднялась и подошла к книжному шкафу, пробежала пальцами по корешкам, полистала пару томов. Ну, хоть бы что-нибудь, роман о рыцарстве и любви или сухоцвет, затесавшийся между страниц. Я дошла до самой последней полки и уже собиралась вернуться обратно в кресло, когда на глаза попалась какая-то тросточка. Волшебная палочка? Курительная трубка? Флейта? Подумать только, отмороженная листа тылди сыграет на флейте. Усмехаясь, я вертела находку в руках, осматривая со всех сторон, как вдруг... Гамелинский красолов! Я сама не поняла, что произнесла это вслух. Что? Как попугай заладил волшебник свое односложное. Что? Где? Кто? Гамельнский крысолов! Дудочник! Ты не слышал эту легенду? На город Гамельн напали полчища крыс. Грызуны настолько обнаглели, что сами нападали на собак и кошек и даже забирались в колыбели младенцев и кусали их. Отчаявшийся градоначальник пообещал щедрую награду тому, кто сумеет спасти гамель над напасти И тогда в город явился дудочник Он запросил за свои услуги столько золота, сколько сможет унести Заиграл на волшебной флейте, увел из города всех крыс и утопил их в реке В легенде все плохо закончилось, но это как раз из-за того, что не был соблюден закон благодарности Моя версия закона — быстро уточнила я. — А нам это как поможет? — недоумевал Мак. Я многозначительно перевела взгляд с него на флейту и обратно. У нас есть Дудочка и Мак. — А нужны нам мыши. — Надо перенимать опыт поколений. Я бросила флейту в чародея, тот ловко поймал ее на лету. — Играть-то умеешь? — Умею. — обиделся он, но тот же усмехнулся, вскинув брови. «А ведь хорошая идея. Созовем мышей, подоим их». Мак осекся. «А доить обязательно вручную? Или тут ты не будешь так категорично требовать натуральности труда?» «Посмотрим. Уж очень мне нравится идея заставить тебя доить полчища мышей». Я нахально подмигнула Алису.